Глава одиннадцатая В моей родной стране монарши особо не водились, поэтому я подсознательно считала драконов кем-то вроде мажоров, с которыми по работе частенько сталкивалась. Я надеялась, что когда незваные гости увидят условия проживания и режим дня, они тотчас свалят в город и будут вести своё расследование из люксовых номеров лучшей гостиницы — Зачем им тут страдать, во всём себе отказывая, если проблем с физической формой у этих добрых молодцев нет? Увы, розовые гостевые комнаты им, естественно, не понравились, но драконы и не подумали улетать. Они развернули во дворе походный лагерь. Мы с Дорой стояли у окна и смотрели, как из брошенных на землю маленьких круглых коробочек вырастают четыре шикарных шатра — «Катастрофа, Дора! Чует моё сердце, теперь всё пойдёт не по плану. Что делать?» «А что тут поделаешь, госпожа? Его высочеству Тимиранту и его побратимам на дверь не укажешь», — развела руками няня. «Будем выполнять их пожелания». «Да я не про то», — отмахнулась я. «Надо поговорить с Лолитой. Как ты это в прошлый раз сделала?» Месяц продержать драконов на правильном питании и тренировках — не проблема. Меня волновал контракт с хранительницей. В нём чётко прописано, что я обязуюсь подготовить Мелиссу к сезону, сделав из неё уверенную в себе красавицу. Но до этого младшей княжне ещё далеко. Уверенности в себе у неё маловато. Так вот, мне нужно уточнить у Лолиты — «Должна ли я выполнить договор буквально, или достаточно выдать мили замуж, минуя сезон и уверенность в себе?» «Я неделю на это потратила. Ездила в святилище к её жрицам», — ответила мне Дора. «Они проводили ритуал». «Хреново!» — мрачно припечатала я, наблюдая, как драконы выходят из трёх шатров и входят в четвёртый. «Нет у меня возможности уехать на неделю». «Я могу съездить», — предложила няня. «Хитренькая какая. И бросит меня одну на растерзание трем ящерам? Ну уж нет». «Ты лучше скажи пионе, чтобы обед готовила еще и на троих мужчин. И расчет жиров, углеводов и белков надо сделать как для Осима, но с учетом веса, примерно на 100 килограмм». Распорядилась я, гадая, как высчитать действительно полезную норму суточного потребления калорий для мужчин, умеющих превращаться в огромных летающих зверюк. «Это же какие энергозатраты? Я их вообще прокормлю?» «Это и продукты теперь надо докупать, а денег с драконов за постой не возьмёшь», — печально вздохнула Дора. «И ещё как возьмёшь?» — не согласилась я. «После обеда с ними об этом поговорю. Сейчас у нас с девочками тренировка. Передай им», — подбородком указала на шатры, «что беспокоить нас нельзя. После этого поезжай в сарас и поищи нам с мили учителя магии, чтобы подготовил к экзаменам». Решила, раз не могу встретиться с Лолитой, буду отталкиваться от договора «дословно». «Уж не знаю, каким образом, но мне придётся выставить гостей вон без нас с Мелиссой. У меня есть ещё шесть месяцев. Я должна успеть поднять сестре самооценку». Дора поспешила выполнять мои поручения, а я отправилась переодеваться. В танцевальном зале меня заждались подопечные, а ничего не понимающая младшая княжна сидела в своей комнате. Первым делом я отправилась к ней. «Элли!» — кинулась ко мне заплаканная сестра. «Кто это? Зачем они к нам приехали? Я что, маг? Они меня заберут?» «Успокойся, родная, никто тебя никуда не заберёт». Взяв сестру за плечи, встряхнула и прижала к себе. «Это наследник и его побратимы. Прилетели пригласить нас на сезон. Почему-то именно сейчас во дворце прозвучал сигнал, что принцу пора жениться». «Святые хранители!» — выдохнула Милли, разом забыв об истерике. «Не могу поверить, что это событие совпало с моим сезоном. Тётка Гвинивера постоянно говорила нашей матушке, что она не вовремя нас с тобой родила, и нам ни за что не попасть во дворец на отбор к принцу. А вот её тройняшки точно попадут, и одна из них обязательно станет новой императрицей. А ну вон как вышло. Нашим кузинам ещё два года до первого выхода». «Тётка съест свою шляпку от злости!» «Мили, соберись!» Я снова встряхнула сестру за плечи. «Плевать пока на тётку Гвиниверу и её мечты. Переодевайся скорее и идём в зал. И мы с тобой теперь будем заниматься магией с учителем, чтобы нас не забрали в академию. Я договорилась с его высочеством. Они с побратимами у нас месяц поживут и сами примут экзамен». «Целый месяц? Я сейчас в обморок упаду!» Восторженно взвизгнув, умчалась переодеваться княжна и прокричала уже из гардеробной. «Давай добавим ещё приседаний! Хочу худеть ещё быстрее!» Я усмехнулась. А вот и мотивация подоспела. мили вернётся в идеальную форму даже быстрее, чем я рассчитывала. Магия ускорит её обмен веществ, а дополнительные приседания — «Пойдут на пользу фигуре». «Держись, принц, ты от нас не уйдёшь». Мы с княжной спустились в танцевальный зал с приличной задержкой. Там царила очень оживлённая и совершенно нерабочая атмосфера. Мои клиентки делали вид, что разминаются, но на самом деле обсуждали трёх внезапно явившихся красавчиков. «Прошу прощения, мои дорогие», Прекратила я всеобщую болтовню строгим тоном. «Гости у нас нежданные, но они никак не помешают нам продолжить курс». «Это же Тимирант Грамар и его побратимы?» спросила теща градоначальника госпожа Круас, женщина 55 лет с тридцатью лишними килограммами. Она записалась на курс вместе с младшей дочерью Альгой, девицей двадцати двух лет и лишней двадцаткой кило, которую никак не могла выдать замуж. Так и есть, они прилетели с приглашением на сезон и останутся у нас погостить». «Чтоб мне лопнуть!» — выдала жена директора рынка, госпожа Монтрей. «Подбирайте выражение, милочка!» Чопорно осадила её баронесса фон Дюр, вдова 35 лет, вдохновившаяся произошедшими изменениями в личной жизни у вдовы-банкира. Тёща градоправителя и супруга директора рынка не относились к аристократам, но они были фигурами очень богатыми и влиятельными, поэтому на баронессу дружно фыркнули. «Княжна, я всё же хочу уточнить. Принц прибыл в поместье, чтобы лично доставить приглашение Мелиссе?» — спросила другая аристократка. Маркиза леока жена министра финансов империи. Большую часть времени жила в поместье горного удела и очень хотела это исправить. Я кивнула, уходя от ответа. Не хотела говорить, что приглашений драконы привезли два. Что ж, значит, слухи не врут, и ритуальный кубок действительно заполнился нужным количеством карточек. «На сезоне в этом году будет аншлаг». Задумчиво протянула маркиза и, тряхнув головой, решительно легла на свой коврик. «Приступим к занятиям, дамы!» Я пока мало разбиралась в том, что там на этих сезонах происходит. Знала только, что дебютанток селят во дворце без родственников. Но вполне возможно, что родственники ждут их в столичных особняках и организовывают свои тусовки, чтобы не скучать, на которых можно тоже найти себе мужа или нужные связи. Видимо, сезон, в котором участвует наследник престола, соберёт в столице рекордное число важных персон. А это значит, надо срочно открывать дополнительный набор и поднимать цены. Заняв своё место на коврике, я начала занятие. Шарики ступнями и ладонями покатали? Да. Икры размяли? Да. Руки? Да. Молодцы. Начинаем до вилочки. Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях, и давим ступнями на коврик. Не забываем петь «Ха» до счёта восемь. «Ха-раз», «Ха-два». Как бы дать рекламу в других уделах? Сегодня в три у меня занятия с приезжей группой из бывших учениц. Надо будет спросить у Тильды или графини Швон. Может, что-то подскажут? Так я всё занятие и провела, гоняя в голове сотни мыслей, поэтому не сразу заметила, что дверь зала приоткрыта. «Продолжаем тянуться, ласточки мои!» Обхватили правое колено — «Тянем к правому плечу! Выдыхаем трубочкой медленно!» — скомандовала, приподнимаясь. Выглянула за дверь. Пусто, но показалось, что за угол метнулась тень. Неужели драконы подглядывали? По спине пробежали мурашки, и я не поняла, с чего бы им появляться. Неужели меня вдруг с какой-то стати... Озаботила, как я выгляжу, когда делаю упражнение типа «кошка выгибает спину, прогибается обратно и машет хвостом». Закрыла дверь плотно, передёрнула плечами и пошла заканчивать занятие. После обеда обязательно с драконами поговорю и о том, чтобы не смущали моих клиенток. «Перекатываемся мячиками из стороны в сторону, потом катаемся от шеи до самой попы». Все по ха, раз, ха, два, ха, восемь. Ха-раз. Ха-два. Ха-восемь. Закончили. Умницы. Жду всех на обеде нарядными. Не забываем, что у нас гости. Я завершила занятие и первая покинула зал. Нужно было принять душ, привести себя в порядок и проконтролировать сервировку стола. Видные мужчины за обедом Это плюс сток будущей уверенности в себе Мелиссы. Я задумала посадить её между принцем и рыжим побратимом. Он мне показался более милым, чем блондин. Пусть сестра учится чувствовать себя раскрепощенно в окружении сплошного тестостерона. Ей это не повредит. Однако, как я ни старалась, за обедом всё опять пошло не так.